«Но что я ей мог ответить, кузен?» — возразил Филипп, по-прежнему обращаясь к Эду так, словно мело присутствовал при их беседе лишь в качестве толмача. «Такое решение может принять лишь регент, только теперь я вправе ответить на ее просьбу». «Откуда вы взяли, кузен, что я откажу?» «Полагаю, вы собираетесь увести с собой вашу племянницу».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 «И давайте сейчас, не откладывая, напишем соглашение», — предложил Филипп. И, не дожидаясь ответа, он велел кликнуть Миля де Нуае, который не имел соперников во всей Франции по части составления таких договоров. «Ну-ка, Миль», — обратился Филипп к вошедшему легисту, — «запишите-ка нам на пергаменте. Мы, Филипп, пер Франции, граф Потье». «Милостью Божию реген двух королевств и наш возлюбленный кузен, могущественный великий сеньор Эд IV, пер Франции герцог Бургундский, клянемся на святом писании оказывать друг другу добрые услуги и поддерживать вечную дружбу». Это, конечно, только общая мысль, миссир Миль, так сказать, черновой набросок.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 «Боюсь, что в Дижоне скоро забрецают оружием», — подумал дальновидный политик Девре. Несколько раз он порывался прийти племяннику на помощь и сказать ему, «Ну ладно, уступим бургундцам в вопросе о престолонаследии», но не успел. Филипп живо обернулся к Эду.